12. Рассказ безумца. Ответ шефа берлинской полиции, Холмс, должно быть, дожидался его на почтамте. видимо, оказался обнадеживающим. «Ни свет ни заря, меня вытащили из нагретой постели, и в скором времени мы уже сидели в Гамбургском экспрессе, который, согласно своему маршруту, останавливался в Берлине». От этой поездки у меня мало что сохранилось в памяти. Почти все время я дремал, что, пожалуй, было к лучшему, ибо Холмс был не расположен беседовать, а вокруг его глаз и на благородном лбу залегли глубокие морщинки. Как обычно, по приезде в немецкую столицу мы остановились в гостинице «Бристель Кемпинг», где я с удовольствием смыл себе дорожную пыль. На следующее утро нам надлежало отправиться на Александр Плац, где помещалось главное управление розыска берлинской полиции. Учреждение, работавшее как хорошо смазанный механизм. Хумс в течение многих лет поддерживал дружеские отношения со знаменитым шефом берлинской полиции фон Шаловеем и Арсеном Пупеном ⁇ Гордостью Серте ⁇ Это было что-то вроде свободного союза, построенного на взаимном восхищении и теплых личных чувствах. Однажды они даже вместе работали над одним небезинтересным делом, но вряд ли здесь уместно будет говорить об этом. Вольфганг фон Шаловей был маленьким щеголеватым человеком. После обмена приветствиями он сразу же перешел к делу, что, вообще-то говоря, не принято на континенте. Оказать помощь коллеге было для него делом чести. Впрочем, он не хотел упускать случай показать остроту клюва германского орла британскому льву. «Он таскает вас по всей Европе, доктор!» Я устало улыбнулся, как бы подтверждая его слова. Не думаю, что вы ездили в Венецию для поправки здоровья. А теперь вот вы у нас, в Германии. Только какое-то важное дело может выманить Холмса из своего любимого Лондона. Возможно, вы и правы, ответил Холмс. Я был бы вам обязан, если бы вы пролили свет на исчезновение Майнхамовых таблиц. «Вы ведь задержали вора, не так ли?» — спросил я. Задержанный нами Харих Хублайн находится в тюремной лечебнице для умалишенных преступников. Вот и все, чем мы располагаем по данному вопросу. Но таблиц у нас нет, они словно растворились в воздухе. Фон Шалобей выразительно взмахнул рукой, скривив губы в гримасе неудовольствия. — Вы не удовлетворены таким исходом. — Ни в коей мере, Холмс. Это произошло четыре года назад. Хублайн был отнюдь не единственной моей проблемой. Шеф постучал указательным пальцем по на столе папки. «Четыре дела, господа, и все не раскрытые Вы, англичане, сказали бы, что это ложится темным пятном на мою репутацию. Что ж, так оно и есть. Однако с Хублайном нам повезло. После его признания нераскрытых дел у нас не осталось». «Вор признался в содеянном», — воскликнул я. Но он ведь сумасшедший. Это подтверждено и врачами. Они диагностируют кататонию. Он как бы погружен в свой тайный мир. Эм, вполне возможно. Фон Шаловей поднялся из-за стола, как бы пытаясь отстраниться от злополучной папки. Тихо постучав в дверь, Вошел его помощник, шеф сделал какой-то жест, и он тут же исчез, не проронив ни слова. Холмс однажды сказал по этому поводу. Когда Шадовей приказывает подчиненным «прыгайте», они лишь спрашивают, на какую высоту. Холмс, впрочем, здорово меня удивил своей просьбой. Расскажите нам об этих нераскрытых делах. Почему-то произнес он. В не меньшей степени удивился и фон Шаловей. Я думал, что вы интересуетесь. Он тут же закусил губу. Неважно, может быть, у вас появятся какие-нибудь плодотворные идеи. Как это говорится, даренному коню в не смотрят договорил да я. «Ай, Ватсон хорошо разбирается в тонкостях языка. Он читает занимательную американскую литературу, сухо заметил Холмс о всевозможных преступлениях. Фон Шаловей вновь уселся за стол и открыл папку, но это было всего лишь хорошо заученное движение, ибо он прекрасно знал ее содержимое. Более шести лет назад произошло ограбление на Моренштрассе. Грабитель отмычкой открыл дверь, ведущую на заднюю пожарную лестницу. Дом этот населен людьми богатыми и из всех жильцов Он остановил свой выбор на крупном дельце. Скупщике Крадинова ему удалось украсть кучу денег. И не мудрено, воскликнул я. Скупщик Крадинова всегда должен иметь при себе большую сумму. Фон Шаловей указал на Холмса. Это он, наверняка, узнал от вас, Холмс а из детективной литературы. Во всяком случае, мы тщательно осмотрели замки. Расследование проводил Хаммер. Хороший специалист, произнес Холмс. Я учил его сам, отозвался фон Шаловей. Царапины на замках навели нас на кое-какие предположения, и он отправился в полицейскую картотеку. К счастью, я хорошо понимал, что он имеет в виду. Такой человек, как Шерлок Холмс, не мог не восхищаться железной логикой немцев и их организационным гением. Я уже как-то слышал от него о картотеке, огромном каталоге, где собрана исчерпывающая информация о преступниках и преступлениях. Холмс назвал ее огромным архивным хранилищем, ибо располагалась она в 160 комнатах, и нельзя было с ним не согласиться. Мы нашли его по отмычке. Такой отмычкой, судя по нашим данным, пользовался только один человек. Мы очень быстро вышли на него, но оказалось, что в ночь грабежа он находился в тюрьме арестованы по подозрению в ограблении казино в Бат-Хомбурге. Стало быть, обвинение расшибалось полностью. Фон Шаловей снова встал из-за стола. То же самое произошло и со всеми остальными делами. В времени похитили драгоценности, ограбленные, по нашему предположению, контрабандист. Украдены были драгоценности его жены и, возможно, также алмазы, которые ему удалось пронести через таможню. Вор проник в дом с помощью стеклореза. Все, казалось, указывало на человека, зарегистрированного в нашей картотеке. И что же, в ночь грабежа подозреваемый сидел в винном погребке. И мои же люди подтверждают его алиби. Фон Шаловей принял предложенную мной папиросу и нервно закурил. — Данки, доктор, М -м -м -м. американские папиросы тоже набиты лучше наших. — Я также предпочитаю их, — отозвался Холмс. — Во всяком случае, механизм весьма эффективен. Наша картотека и архив ⁇ величайшее подспорье в работе. И тем не менее, четыре дела так и остались не раскрытыми. Не хидяя дело Хублейна. Это тоже. Две золотые таблички были выкрадены из дома Манхайма в Шпандау. Как вы знаете, Манхайм обладает одной из величайших коллекций предметов искусства во всем мире. Вор забрался в дом через окно на четвертом этаже. Такое мог проделать только один человек — Шади по прозвищу Тень. «И у него также оказалось алиби», — заинтересованно спросил я. «Мы так и не нашли его». Он пользуется присосками, прикрепленными к рукам и коленям, может продвигаться по стене, гладкой как стекло. А уж сколько упреков по делу Манхайма мы выслушали от высокопоставленных особ. Он владелец крупных стали заводов, очень важных для Германии. На месте преступления обнаружились кое-какие следы. Наши сотрудники нашли оттиски каучука на внешней стене здания. Без сомнения, это шаги. Но в главном управлении появляется этот Хублайн. У нас о нем никаких данных. А он, выпучив безумные глаза уверяет, что это он украл таблички. Вон шаловей раздраженно стукнул по столу. Конечно же, это шаги по прозвищу Тень. ну как убедить присяжных, если человек, стоящий перед нами, во всем сознался? Хублайн был осужден, да он и не пытался защищаться. Те немногие слова, которые удалось вытянуть из него адвокатом, лишь способствовали его осуждению. После этого им занялись доктора. Я с ними абсолютно согласен. У Хабулайна и впрямь не достает, как вы говорите, винтика в голове. Ай, и вот сейчас он пси-пси психушки. Вот именно, доктор. Как значит, о нем нет никаких сведений в архивах, уточнил Холмс. Фон Шаловей посмотрел на нас, явно сконфуженный. Слава Богу, пресса не стала поднимать большой шумихи. Кого интересуют новости о сознавшемся преступнике? Но, господа, Хайнрих Хублайн, отправляясь на дело, переодевался с женщиной. Вы шутите, воскликнул я, привставая с кресла. Какие уж тут шутки. Хублайн обладает задатками превосходного актера. Он невысокого роста, худощав и с правильными чертами лица. Обычно надев Парик блондинки, он представляется певицей и поет высоким голосом. И надо заметить, весьма недорно. Когда его выступление заканчивается, он сбрасывает себя парик, и публика изумленно ахает. Преступник, переодевающийся женщиной, и сенсационное преступление, как бы размышляя вслух. Протянул Холмс. «Боюсь, что пресса упустила сенсацию века. Могу я взглянуть на этого необычного заключенного?» «Конечно. Но вы ведь не откажетесь посмотреть те четыре дела, которые я упомянул?» Фон Шаловей пролистал папку и протянул Холмсу несколько машинописных страниц. «Пожалуйста, просмотрите». Каждый день стоит мне только прийти на работу и увидеть эту папку, как я тотчас вспоминаю о хумлайне, и настроение сразу же портится. Неплохо быть для начала, заглянуть в вашу картотеку. Вы же знаете, какое искреннее восхищение она у меня вызывает. Фон Шаловей повернулся ко мне. «Он что-то ищет!» Его блестящие глаза вновь обратились на Холмс. «Я велю Хаммеру проводить вас, и пока вы будете просматривать досье, мы с доктором Ватсоном пообедаем. Есть здесь одна пивная, доктор, где подают самые лучшие сосиски, какие вам только доводилось пробовать». Восторг я отнюдь не пришел, ибо, стройный как танцовщик, шеф немецкой полиции обладал поразительной способностью поглощать темное пиво и сытную еду без видимого ущерба для фигуры, в то время как я. Но Холмс настоял, чтобы я принял это предложение, и мне пришлось провести почти два часа в приятном обществе фон Шаловея. Когда мы вернулись, Холмс уже ожидал нас в приемной. «Я чудесно провел время, ознакомившись с вашей картотекой фон Шаловей. Правда, я на время отклонил любезное предложение Хамера проводить меня к Хублайну, поскольку подумал, что весьма небесполезным может оказаться присутствие Ватсона. Не исключено, что понадобится медицинская консультация». «Разумеется», — ответил я, — чувствуя, как горло моему подкатывает ком психиатрическую лечебницу, так и психиатрическую лечебницу. Психиатрическая лечебница для преступников находилась рядом с городской тюрьмой. Холмс посоветовал мне поговорить с лечащим врачом, тогда как он расспросит о поведении Хублейна медицинский персонал. По пути к камере заключенного я поведал Холмсу обо всем, что мне удалось выяснить. Образцовый заключенный никогда не шумит, не буянит, да и вообще ничего не говорит, что, несомненно, является признаком душевного расстройства. Он стал немым лишь иногда. Обычно по ночам из его камеры доносятся взрывы хохота. Продолжил Холмс, один из надзирателей, описал этот смех как какие-то странные, механические, лишенные всякого веселья звуки с небольшими интервалами между отдельными взрывами. Я невольно вздрогнул. Во всяком случае... Этот человек не представляет опасности для окружающих, но он ничего не говорит, а для нас это самое худшее. Сержант Хаммер отпер дверь камеры, и мы пошли. Хайнрих Хублейн выглядел именно так, как его описал фон Шаловей. Он сидел, выпрямившись на койке, глядя на стену, перед собой маленькими будто черные пуговки глазами. Я заметил, что рот его подергивается, но заключенный не обратил никакого внимания на наше появление. Хаммер, закрыв дверь камеры, застыл подле нас с бдительным напряжением. Хублайн, конечно, не представляет опасности, но тем не менее у пациентов психиатрической лечебницы зачастую наблюдаются значительные перемены темперамента. Холмс какое-то время стоял неподвижно, разглядывая фигуру на койке и, вероятно, ожидая какой-то реакции со стороны Хублайна. Навид он был человеком довольно хрупким с плоской грудью и худыми руками и ногами. Я чувствовал, что его нервная система расшатана, а органы чувств плохо защищены от внешнего воздействия. Я диагностировал сильное нервное расстройство, которое и привело заключенного к сознательному уходу от этого ненавистного ему мира. Он, видимо, человек того типа, который драматизирует все потрясения и удары любой ценой, стремясь их избежать. Выглядел он, как и большинство душевно больных, довольно маложаво. Хублайн, мягко произнес Холмс, видимо пытаясь подобрать подходящий тон. Заключенный слегка кивнул. — Похоже было, он воспринимал нас лишь периферией своего сознания. — Знаменитый актер, — продолжал сыщик, — кажется, в тусклых глазах пациента блеснул свет. Впрочем, я не вполне уверен в этом. — Нет, это никуда не годится, — не унимался Холмс. В его голосе послышались слабые укоряющие нотки ведь они так никогда и не узнают о том, что тебе удалось совершить. Хублайн медленно и неохотно повернул голову в нашу сторону. При этом все его щупалое тело оставалось неподвижным. Так обычно ныряльщик использует плавучесть организма, чтобы всплыть на поверхность. Теперь глаза его, казалось, смотрели сквозь нас, куда-то в необозаримую даль. Они ведь не знают, что это ты украл таблички. Не знают, как замечательно ты сыграл свою роль. Темные глаза сфокусировались на выразительном лице Холмса. Только тогда Хублайн, можно сказать, впервые увидел его. Слова сыщика вернули его на землю. Подобного никто и никогда не делал. Ты первый придумывает. В глазах заключенного мелькнуло осмысленное выражение, даже интерес. Откуда вы знаете? Голос звучал хрипло, словно заржевел от долгого хранения. Я заметил, как напрягся Хаммер. Его явно поразили слова Хублайна. Я Ферлик Холмс, костлявое с тонкими чертами лицо, теперь открылось сыщику, заключенный даже откинул со своего узкого лба прядь темных волос. И использовать полицейскую машину против нее же самой – гениальная идея. Губы заключенного вновь дрогнули на бледном, почти прозрачном лице, появилось слабое подобие улыбки. Да, идея была хороша, согласился он, уже свободнее выговаривая слова. Но тебе пришлось попотеть. Как ты научился пользоваться отмычкой? Хублен заговорил уже охотно, явно стремясь удовлетворить свое изголодавшееся по похвалам тщеславия. В досье я нашел чертежи этого инструмента. К тому же, когда работаешь в кабаре, встречаешь много разных людей. Стало быть, ты получил полезные советы от взломщика. Кто-то другой научил тебя пользоваться стеклорезом. Холмс проговорил это тоном профессора, поздравляющего своего студента с успехами в учебе. У меня неплохие руки. Я начал работать с куклами. Прежде чем стал перевоплощаться в женщину, на лице Хублайна мелькнула тень раздражения. Играть роль женщины было много прибыльнее. Я мог петь высоким голосом и танцевать. Мужчины в зале пытались даже ущипнуть меня и чувствовали себя круглыми дураками, когда я снимал парик. Но тебе это никогда не нравилось? Нет, конечно, все считали меня извращенцем. Потому ты решил заняться каким-нибудь опасным делом, стать к примеру, Робин Гудом, «Эй, верни, поправился Холмс, Вильгельмом Теллем. Глаза заключенного горели теперь ясным огнем. Да, это совсем не то, что переодеваться женщиной, по-настоящему возбуждало. Пробираясь в темноте, в тишине, как радостно было создавать, что ты одурачил их. «Ай, у всех!» — уточнил Холмс. «Но, в конце концов, одурачили меня самого!» При этом, видимо, весьма горьком воспоминании веки Хублайна затрепетали. Я почувствовал, что он может вот-вот вернуться к своему обычному состоянию, но Холмс прекрасно сознавал подобную опасность. «А эта история, фрау Бюллер, просто замечательный замысел и исполнение!» Хублейн не мог не заглотить приманку, его сознание вновь оживилось. «Это не составляло труда, ни у кого даже не возникло подозрений, потому что до этого ты всегда перевоплощался в красивых женщин, так?» Заключенный кивнул. Фрау Мюллер была безобразной старушкой. Я зачернил несколько зубов, нарисовал морщинки и даже родинку вот здесь. Он ткнул пальцем между подбородком и губами. Парик ее выглядел, как старая пенька. Никто не испытывал желания дважды взглянуть на фрау Мюллер. До того она была уродлива. Разумеется, мне пришлось... Прекратить работу в Камбаре, дабы по ночам убирать в главном управлении полиции. Поскольку ты был не старой ревматической старухой, а ловким молодым человеком, то успевал выполнить свои обязанности, да еще и заглянуть в картотек. Первые четыре ограбления были только пристрелкой. Хотелось совершить э, какое-нибудь крупное преступление, о котором писали бы все газеты и люди толковали годами. И ты решил стяжать лавры шади. Употребленное Холмсом выражение понравилось Хублайну. Пришлось долг тренироваться, но, в конце концов, я научился пользоваться присосками. Это было тем проще, что вес у меня очень небольшой. «И ты стал человеком мухой!» Хублайн кивнул. Тут как раз в газетах поднялась шумиха по поводу золотых таблиц, купленных Майнхаймом. Я подумал, что их похищение вызовет настоящую сенсацию. Но эти таблицы были такие ценные, что на вырученные за них деньги я мог бы прожить всю оставшуюся жизнь. И никаких тебе кабаре, никаких фрау Мюллер. Но таблички оказались из белого золота. Ни один скупщик их не принимал. В глазах Хублайна блеснула влага, настроение у него явно изменилось к худшему. «Я совершил это ограбление, упорно раздумывал и работал, но ничего не достиг. Когда китаец обратился ко мне с предложением купить таблицы за гроши, у меня было впечатление, что жизнь прожита напрасно». Я чувствовал себя марионеткой, которой никто не желает управлять. Я продал ему таблицы, а потом, а потом...» Голос постепенно затих. К стене вновь обратились невидящие глаза. Хенрик Хублайн вернулся в царство забвения безмолвия пустоты. Холмс перевел взгляд на меня, видимо, осознавая, что у него не осталось никаких приманок, дабы возвратить ускользающую личность этого человека в мир реальный, и он смирился с этим. Сыщик жестом приказал Хамеру открыть дверь. Хублайн даже не заметил нашего ухода. В глубокой печали покидал я этого Бедного, неравнодушного, заблудшего человека. Однако скорбь это тут же уступило место чувству сильнейшего изумления. Холмса, каким образом вы сумели установить, что все пять преступлений совершил Хублайн и что он блистательно сыграл роль уборщицы? На лице Холмса. Появилась едва заметная улыбка. Видимо, он был доволен собой. — А вас не поразило, доктор, что во всех преступлениях, которые нам перечислил фон Шаловей, было нечто общее? Я отчаянно ворошил в памяти, пытаясь понять, что именно позволило Холмсу разрубить Гордиев узел. Но заранее предчувствовал, что мои усилия окажутся бесплодными. В каждом преступлении чувствовался характерный почерк какого-либо преступника, у которого неизменно оказывалось железное алиби. Все алиби были случайными. Подумайте, Батсон, на Моренстрассе была очищена квартира скупщика краденого. В бремени украдены драгоценности, принадлежавшие жене подозреваемого в контрабандной торговле. И тут меня осенило, что кто-то использует папки архива и общий каталог не только, чтобы скопировать характерные приемы некоторых преступников, но и для того, чтобы наметить себе жертвы. Кто же, кроме самих полицейских, имел доступ к этим папкам? Какой-то невидимка? Продолжайте, Холмс. Терпение, старина. Невидимками бывают, например, почтальоны. Они совершают свои обходы с такой регулярностью, что по прошествии некоторого времени мы перестаем их замечать. В такой же категории относятся и уборщицы. А Хублайн, насколько нам известно, нередко перевоплощался в женщину. Немцы записывают и регистрируют абсолютно все. Поэтому мне удалось узнать, что некая ночная уборщица, фрау Мюллер, не явилась на работу как раз в тот день, когда Хублайн сдался полиции. С тех пор, Они ни слуху, ни духу. Пока исчезнувшую уборщицу не обнаружил Шерлок Холмс, заявил я, гордясь своим другом. Ваши открытия, безусловно, порадуют фон шаловея, но какое отношение они имеют к нашим делам? Хублейн упомянул, что таблички у него за полцены купил китаец Чусанфу? Холмс отрицательно покачал головой. Скорее всего, кто-нибудь из его людей. Это случилось четыре года назад. Ичу все еще разыгрывал роль коллекционера. Конечно же, он не упустил табличек с тех пор. Что-то изменилось, и их ценность в его глазах резко возросла. Мы уже подъезжали к главному управлению полиции, где находился кабинет фон Шаловея, когда я задался другим вопросом. Хублайн упомянул о белом золоте. Что это такое, Холмс? Чистое золото 24 карата в нынешние времена используется сплавы обладающие повышенной прочностью. Наиболее ходовое в 14 каратов содержит в себе большой процент меди. Красное золото получает путем прибавления меди. Белое же вырабатывают двумя способами. С добавлением относительно дешевого никеля или платины. Более редкого и дорогого металла, чем само золото. В священных табличках было именно такое золото с добавлением платины. Не для придания прочности, а для красоты. Неужели скупщики пренебрегли табличками из-за их платиновой примеси? Полагаю, Хублайн стал жертвой обмана, ведь в конце концов он был не профессиональным преступником, а всего лишь лицедеем. Всегда можно расплавить таблички, чтобы отделить золото от платины. Скупщики просто не решались приобрести вещи, кражи которых наделало столько шума. Вскоре после этого Покинув обезумевшего от счастья фон шалове в его кабинете на Александр Плац, мы возвратились в гостиницу «Бристоль Кэмпинг». Шеф полиции весьма довольный тем, что его нераскрытые дела наконец-то благополучно разрешились, а заодно и выяснилось, что роль Хублайна предложил устроить что-то вроде праздничного банкета. Но, к моему вещему сожалению, Холмс отговорил его от этой мысли, сославшись на неотложные дела. Фон Шалавей был слишком тактичен, чтобы расспрашивать об этих делах. Как только мы вернулись в отель, Холмс тут же исчез подозревая, что он срочно отправился в британское посольство, чтобы связаться оттуда по телеграфу со своим братом в Лондоне. Какие еще телеграммы он мог послать или получить, я не знаю. По его возвращении мы сразу же упаковали вещи. Это не заняло много времени, ибо путешествовали налегке. Теперь Холмс собрался в Египет. Я не без некоторого их заметил, что торговое судно, на котором находились украденная из дома сполдинга реликвия, могло изменить маршрут. И в таком случае уже прибыло в Александрию. Но Холмс, как всегда, знал, что делал. На Хишури, кому перед отплытием не хватало двух кочегаров в оценке капитану пришлось заключить контракты с двумя новыми членами команды – Берлингтоном Берти и Крошкой. Судно следует строго по графику и прибудет в Египет лишь через несколько дней. Итак, Холмс сумел устроить своих людей на торговое судно, дабы те вели постоянное наблюдение за злоумышленниками. Я определенно ошибался, полагая, что он может упустить священный меч из поля зрения. Неплохо было бы обновить наш скудный гардероб в одном из модных берлинских магазинов, но на это у нас уже не было времени. Холмс купил билеты до Констанции. Поездка на поезде была довольно скучной, но нас, точнее, Меня ожидал сюрприз по прибытии в порт на берегу Черного моря. Экипаж отвез нас на причал, и мы взошли на миноносец флота Ее Величества. Это быстроходное средство передвижения для нас, несомненно, обеспечил Майкрофт Холмс. Не теряя времени, стремительный, как стрела, корабль пересек Черное море, миновал Дарданеллы и оказался в Средиземном море. С вашего позволения, я обойду эту поездку молчанием. Достаточно сказать, что я сильно страдал от морской болезни, еле двигался, бледный и осунувшийся. Холмс следует отдать ему должное, помогал мне как мог, не покидая нашей небольшой офицерской каюты. Чтобы как-то подбодрить меня в моем плачевном состоянии, он с необычайной полнотой излагал подробности дела которым мы занимались, наметив совершенно новое направление в нашем расследовании. «Вы знаете, мой добрый друг, что древний Египет был цивилизованным обществом, вполне способным донести свою историю до будущих поколений, поэтому после того, как Шампальон расшифровал надписи на розетском камне, казалось, еще немного, и мы найдем ключ к древним тайнам». Этим ожиданием, однако, Не суждено было сбыться. Вы полагаете, что золотые таблички могли бы приподнять завесу? поинтересовался я, принимая из рук Холмса тарелку с едой. Кто знает? У нас ведь весьма смутное представление о том, как вы сдвигались пирамиды и каким образом были совмещены с четырьмя сторонами света или почему «Сфинкс» или «Мемнонский колос» обращены на восток параллельно, кстати сказать, оси большого храма Амона-Ра в Карнаке. Но это проще простого, Холмс. Выпалил я, вытирая лицо и рот влажным полотенцем. Восходящее солнце. Ведь они почитали солнце наряду с другими божествами, «Я готов согласиться с этим», – откликнулся он. «Но вспомните, что другие древние сооружения, которые, казалось бы, невозможно возвести без помощи машин, также ориентированы по восходу и заходу Солнца и Луны. Взять хотя бы Стоунхедж и Храм Мая в юкатане. Боже мой, уж не считаете ли вы, что за всем этим кроется нечто космическое, какая-то тайная э, сила? Прежде чем Холмс успел ответить, мне стало так дурно, что я потерял всякий интерес к предмету обсуждения.